Вспомнились далекие дни, когда на Москву пришло от Женебекова грозное слово «Грехами нашими прогневали мы Аллаха, ослепла мать наша, царица Тайдула, пришли князь в Орду, главного папа вашего, Алексия, пусть помолится о царице моей». Текут и текут воспоминания. Вся Москва провожала митрополита плачем, да и сам он шел в Орду, как на смерть. А в орде, увидав слезящиеся, гнойные глаза царицы, совсем пал духом, ужаснулся, готовился встретить смерть и в молитвах своих просил уже не за себя, лишь от Руси молил отвратить гнев ханский. Вспоминается митрополиту раннее, мглистое утро в Орде, когда прислал к нему в юрту царь Дженебек знатных Мурс сказать что открылись глаза царицы Тайдулы. То ли сама собой пошла болезнь на убыль, то ли татарские колдуны помогли, думает митрополит алексей то ли бог землю русскую пожалел, набег татарский отвел, кто знает. Но все меньше гной остановилась в глазах у царицы. Увидела она свет, решила, помог он, митрополит, и милостивый ярлык дала. Выпросил он тогда у Тайдулы, царев посольский двор, просил для Бога чудов монастырь строить. Другого места в Кремле не нашлось. На лице митрополита тихой тенью проходит улыбка. Схитрил, выжил татар из Кремля, за Москву реку, на Ордынку. С той поры много лет минуло. Свирепые волки были царями ордынскими, но никто из них не тронул седин царицы Тайдулы. Кроме... кроме Хидыря, коего нарекли кротким. Очнувшись от своих дум, владыка постучала пол посохом. Склонясь в смиренном поклоне, на пороге появился послушник. — Где князь Дмитрий? — спросил митрополит. — Не ведай, мочи, все подворье в страхе. Вчера с обеда уехал Дмитрий Иванович в дворец. С той поры не бывал? А во дворце что творится? Тоже не ведаем, владыку Слышны от Толи шумы бубны, а кипир великий идет. Токмо вокруг стража стоит и к палатам царским никого не подпускает. Митрополит поднялся встревоженный, подхватил упавший было посох, сказал послушнику, прихвати мягкой рухляди, со мной пойдешь. Сороковичек-собольков взять? спросил послушник. Примечание мягкой рухлядью в старину на руси назывались драгоценные меха сороковичек соболей четыре десяткасобольих шкурок это количество мехов шло на одну шубу отсюда произошло наше слово сорок одного сороковичка мало чай в царский дворец пойдем аль неведомо тебе не насыт твоих три сороковичка возьми не доходя до дворца В ближнем переулке оставил митрополит воинов и слуг своих, сам пошел к ханскому дворцу. «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его!» — шептал послушник, чувствуя, что ноги с каждым шагом будто свинцом наливаются, а под коленками возникает противная дрожь. В голову лезли грешные мысли. «Что про в кротости Давидовой? От кротости и свирепости царя Хидыря все сейчас зависит!» вон владыка идет бесстрашно митрополит стар свое пожил а мне каково влог зверя за ним лезть послушник норовил идти прячась за спину митрополита прямо на стражу по пустой площади шел владыка острие посоха глубоко врезалась в сухую потрескавшуюся землю бледное лицо его и потемневшие глаза были строги и стража забыв ханское повеление не посмело закрыть ему дорогу. У деревянного кружева резных ворот митрополит твердо посохом отстранил вставшего было ему на пути сотника, вошел во дворец. Давно знакомыми переходами прошел на внутренний двор, где на коврах у каменного бассейна с цветущими египетскими лотосами пировал Хидырь-хан. Оставаясь в тени, из-за тонкой колонны взглянул владыка на двор. Царь Хидырь и князья Ордынские. Упились, многие спали тут же, на заплеванных мокрых от вина и кумыса коврах, посреди поваленных золотых кубков, обглоданных костей и венецианского хрусталя. Около Хидыря, охватив колени руками, сидел князь Дмитрий. Не умеет сидеть по-татарски, ноги калачиком. Устал, небось, князь на перу царском. Умилился алексей Но, вглядевшись в осунувшееся, напряженное лицо Дмитрия сразу помрачнел. Понял, что князю пир это труден иным. Хидырь, наполнив кубок, протянул его Дмитрию. Тот, многословно благодаря и отнекиваясь, явно тянул время. Наконец, уступая уговором, взял кубок и тут же уронил его. Митрополит вздрогнул. Беда царский кубок пролить. Тревожно посмотрел на Хидыря, а тот, сощурясь так, что его маленьких глазок совсем не стало видно, не отрываясь, уставился на князя. Из-под редких рыжеватых ресниц, не мигая, горели две злые колючие искры. Так и не поняв, вправду ли князь до того пьян, что и кубка удержать не в силах, Хидырь большим чеканным ковшом русской работы вновь зачерпнул вино и упрямо протянул его князю. Дмитрий со вздохом взял. Владыка подметил, руки князя дрожат, вино через край льется, даже слишком льется. К рту князь поднес его самую малость. Видит ли хидырь ухищрения князя, не разберешь. Пьян царь зело, но улыбка и очи по-трезвому хмуры. В разгаре пир царский, гремят трубы и бубны и мир, и кто во что горазд песни горланит За таким весельем многого не расслышал митрополит. Понял только, хидырь выспрашивал у князя сокровенное, а Митя, борясь с хмелем, порой встряхивая головой, порой силой жмурясь, чтобы преодолеть кружение, и чувствуя, что с каждой новой чаркой хмелеет все более, старался лишнего слова не сказать. алексей вышел из тени. Увидев его, Митя вскочил, пошатнулся и, не разбирая дороги, пошел к нему прямо по ковру, спотыкаясь об утварь и спящих эмиров. Хидырь гневно окликнул его. Князь не оглянулся. Хидырь повторил угрозу, приподнялся, пытаясь пойти следом. Ноги отказали. Хан ткнулся в подушки. Схватился тот же тяжелый кубок. Хотел бросить им в князя но вместо того неловко перекатился на бок и у самого лица увидал голубой цветок лотоса. Швырнув кубок водоем, хидырь, ломая стебель, потянул цветок к себе, вдохнул аромат лотоса, почувствовал свежесть росы, упавшей ему на лицо, и слепая радость от сознания, что он, убивший на урус хана, он ныне сам хан улуса Джучи, что ныне он может лежать на ковре здесь во дворце сарайском пировать и нюхать заморские цветы дары далекого нила эта пьяная радость хмельнее вина затуманила голову хана заставив его забыть о князе московском о митрополите о кознях эмиров обо всем а митя шептал хочешь спаси сил моих больше нет хмель с непривычки забирает а царю люба ждет поганец когда язык развяжу «Где, князь, бояре твои?» Тревожно и строго спросил митрополит. «Бояре?» Митя устало провел рукой по глазам. «Где бояре, не ведаю!» Дремавший поблизости на ковре, сын царев, Тимир-хаджа, поднялся, сказал отнюдь несонным голосом. «Отец мой велел бояр связать и запереть в башню, чтобы князю пировать не мешали. Не тревожьтесь, худо им не будет!» князь изумленно взглянул на него. «Чудеса! Все пьяны! Царевич трезв!» Атимир Хаджа, потеряв на миг личину смирения, спесиво следил, как перед ним гнул спину владыка всей руси, как на сухое строгое лицо митрополита наползает странная для него заискивающая улыбка. Алексий шептал, «Спасибо на ласковом слове, царевич! Иного не ждал от тебя!» «О твоем благочестии мы наслышаны! Помоги, царевич, освободить бояр!» Тимир-хаджа опомнился, поправил зеленую челму на голове, отвернулся. «Благочестие? Да, конечно! Но не для русских псов оно!» Не отвечая, отошел прочь. Князь, глядевший в лицо митрополита, Увидел, как все глубже, мрачнее пошли по нему морщины. Митрополит тревожно искал разгадку. Куда спешит царевич? Не к добру такая скромность. Алчны цари ордынские налезть. Иные зла-то меньше любили. Атимир Хаджа красное слово услышал и в сторону. Этот святой поопаснее, чем батюшка его царь Хидырь будет. Тот, по крайней мере, и пьет, и радуется, и разбойничает в открытую. «А этот...» Дмитрий тронул митрополита за широкий рукав. «Владыка, ты что серчаешь? Чего хмуришься?» Не отвечая на вопрос князя, митрополит взял его за руку. «Пойдем поскорее отсюда, митя!» Но тут дорогу им загородил ханский брат, Мюрид. «Куда?» Мгновение митрополит алексей хмуро смотрел на Мюрида. потом Не пожалел спины для поклонов. «Отпусти нас, Мюрит. Приустал князь, пора ему на покой. Что тебе, князя, удерживать? Он млад, а ты, а вон какой батырь! Ишь, как нас подстерег лихо! Точно из-под земли вырос!» Мюрит икнул, рожа его расплылась в улыбку. Качнувшись вперед, он вцепился в плечи митрополита, навалился всей тяжестью и, вновь икнув, — спросил, лукаво прищурясь. Э, — А скажи, поп, о чем мы тут с Тимиром шептались? — Хан пьян, так ты с его сыном шептаться вздумал, так? — Я тоже пьян, но все слышал. Я тут в холодке за колонной лежал. И вдруг с перекошенным, бешеным лицом рыкнул. — Признавайся, или сейчас стражу клекну, но... алексей чуть отступив от наседавшего на него Мюрида, покривил губами, не то улыбнуться хотел, не то отвращения не сдержал и, не отвечая на угрозы, протянул Мюриду сороковичек соболей. «Прими, собольков, мех отборный, не серчай!» Схватив связку собольных шкурок, Мюрид обмяк и уже милостиво начал плести такое, что не только митрополиту, а и татарину не понять было. Язык у него спьяно за зубы цеплялся. Видя это, митрополит решился схитрить. «Скажи, Мюрид, небось по твоему слову, бояр моих из башни не выпустят?» Мюрид от тех слов осерчал. Осерчав, заговорил яснее. «Как не выпустят? Ты, поп забыл, что Хидырь хан брат мне? Вот увидишь!» мюрит остановился и вновь хитро прищурился. «Только без подарка не видать тебе бояр твоих!» Смиренно склонясь в поясном поклоне и подавая новый соболе сороковичок, митрополит сказал по-русски «Подавись ты, нечистый дух, этими соболями!» и вновь усердно поклонился. Немного времени спустя, когда митрополит с князем и боярами уже подходили к выходу, увидели они в воротах Челебея, бояре, проходя мимо, невольно озирались на него. Дмитрий тихо, присмиревший, и только митрополит, идя последним, точно не замечал хмурого взгляда челебея. Тот внезапно шагнул ему навстречу. «Уводишь?» Митрополиту, видимо, очертели низкие поклоны, заговорил своим голосом. «Тебе какое дело?» «Да тебя у меня дело! Вы отойдите!» Кивнул он Дмитрию и боярам не оглянулся, зная, что его приказ будет выполнен. Покосясь на караульных, стоявших по бокам входа неподвижно, как истуканы, неожиданно перешел на русский язык. «Скажи мне, поп, почему вы русы, до сих пор русы?» Сперва после такого вопроса митрополит подумал, что и этот ордынец от царского пира еще не очухался. Но нет, челебей тверд в ногах и, видимо, голову ясен. — Кем же нам быть прикажешь? — Кем быть? — Почему были булгары, стали татары? — Были копчаки, тоже стали татары? — А вы русы, все русы. — Брешешь. Лишь по имени стали копчаки татарами. — Вот ты, батырь, монгол чистых кровей, а по-монгольски чаю говоришь худо. — Половецкая речь у тебя. Ну, — но а нам, половецкий обычай, перенимать не пристало. «Ибо темный дикий он, а ваши того темней! Чему же нам у Золотой Орды учиться?» Челебей, потемнев от гнева, схватился за рукой цабли. «Успеешь меня зарубить! Вся и беда в том, что даже то доброе, что было у вас, вы в своих юртах попрятали! Воров вас не было, меж собой жили полюбовно, без драк, без пьянства, лжи татарин не ведал!» В любую сечу шел бесстрашно, лишь бы хан приказал. А разве мы видели это? Не было такого зла, коего против нас вы не обратили. Друг с другом были добры, к нам лютые, лютея волка, коварней рыси, ядовитей смертельной змеи всегда был для нас ордынец. Чего ж ты хочешь от нас? А ныне и подавно учиться у вас нечему. Может, где в дальних кочевьях доброта и живо, а у вас здесь? слышишь из пиршественной залы доносился шум обычный в конце пира пьяной драки челебей стоял тяжело опустив голову тяжелые мысли о том что алексей говорит правду и невольное уважение к этому бесстрашному старику против воли закрадывались ему в душу все еще не желая признать себя побежденным он торопливо искал что ответить как возразить митрополиту и нашел «Не хластай, поп! Самого главного нет и не было у вас! Единство! Нет у вас на Руси своего Чингисхана!» Накипело на сердце митрополита. Забыл об осторожности. Резко, почти ударом, поднял он голову Челебея и, сблизив его глаза со своими, крикнул, уже не сдерживаясь. «Единство! Ты скольких царей прикончил? Двух или более?» Челебей. Рванулся на Алексия. Никто такого ему говорить не смел. Но, увидев насмешку в глазах митрополита, сразу стал как вкопанный. Пусть не думает поп, что он Баатура Челебеев взбесить сумел. «Были и у нас свои Чингисханы», — страстно говорил алексей «Был Олег вещий. Ладьями своими покрывал он русское море. На вратах царя Града щит его». Был Святослав Храбр Аки Пардус, князь-богатырь, князь-воин. Примечание. Русское море, старинное название Черного моря. Царьград, так русские называли столицу Византии, Константинополь, ныне Стамбул. Пардус, Барс. В смертном бою его зовет Русь, вспоминает, мертвые сраму не имут. Были у нас Владимир Святой. Ярослав Мудрый, у строителей, законодателей русской земли, не у Чингиса, у старых князей наших учимся мы поныне. «Поныне? Я тебя понял, поп. Правду про тебя молва идет. Не укротим ты, и непокорство на Руси от тебя. Каких-то князей с великим Тимуджином равняешь. О том забыл, что волею его, Чингисхана, вам, попам, мы честь вас даем, и дани с вас не берем». Алексий сразу стих, спросил, как будто даже спокойно, смирно. — А знаешь ли ты, батырь, что написано в летописи нашей о чести возданной в Орде победителю шведов и немцев князю Александру Невскому? — Нет, этого не знаю, — просто ответил Челебей. — Так узнай, — резко, непримиримо бросил ему митрополит. — Злее зла! «Честь татарская!» И, отстранив Баатура, твердым шагом вышел из дворца ханов Золотой Орды, оставив Челебея в глубоком раздумье. Уже на площади он оглянулся. Послушника сзади не было. Митрополит хотел вернуться, но тут резные ворота дворца распахнулись, и стражи вышвырнули послушника. Он покатился по земле, вскочил, Поперёк лица у него шла глубокая царапина. Всхлипывая и утирая кровь, забормотал «Владыка, не гневайся! Последний сарковичок соболей отнял у меня тот вельможа, которому ты поперечил!» Митрополит вдруг засмеялся резким дребезжащим смехом. «Дивного в том нет, что тебе ордынский вельможа во дворце царском ограбил. Спасибо живым отпустил. Иди, умойся!» Оборотясь к князю, он спросил, «Долго ли царь Хидырь, ярлык только сулить будет? Даст-то его когда же?» «А он у меня», — ответил Митя, вытаскивая из-за пазухи скомканный свиток пергамента. «Я его поглубже запрятал, чтобы царь не раздумал, назад не отнял», — добавил Дмитрий, стараясь поправить расколотую и смятую печать красного воска, подвешенную к ярлыку на шелковом шнуре.